Глава девятая, в которой никто в Гриффин-Холле не может уснуть до самого утра. Заявление Матиаса Крепса произвело небывалое действие. Все ошеломленно смотрели на него, и было видно, что старый джентльмен наслаждается произведенным его словами-эффектом. Тетушка Розмари, которую потрясение этого длинного дня окончательно выбили из колеи, донимала Себастьяна Крэпса, Цепка, схватив его за локоть. «Что сказал Матиас? Что он сказал? Это какая-то шутка, да? Игра в поиски сокровища?» В гулкой тишине ее возбужденный лепет стал первым камешком, после чего на Крэпса обрушилась лавина вопросов. Но тут отчетливо прозвучал голос Айрис Белфорд. Шоколад готов, Матес. Протянула она чуть насмешливо, будто ее саму забавляла нарочитая интимность этих слов. Все, кроме Джерри Аштона, державшегося в стороне, неприязненно уставились на девушку. Она же ловко притушила спиртовку и обернула ручку медного чайника с салфеткой, разлила по глиняным кружкам дымящуюся густую жидкость. Прекрасно! Крепс вернулся за стол и с воодушевлением предложил. «Может быть, кто-то еще хочет присоединиться? Мы с Айрис привыкли по вечерам пить горячий шоколад со специями. Настоящий напиток богов. Для тех, кто понимает, конечно. Айрис привезла рецепт из Мексики, где провела месяц с археологической экспедицией. Такой же напиток много тысяч лет назад пили жрецы во время человеческих жертвоприношений». Никто из присутствующих не выразил желания воспользоваться его приглашением, особенно после такого мрачного заявления. Гости, забыв про напитки, устремились к Мальбертам, теперь уже совсем другим чувством рассматривая полотна, полученные ими в дар. Майкл и Грейс, схватив картину, отошли в сторону и принялись в полголоса ожесточенно спорить. Вивиан поднесла свою к самой яркой лампе и, прищурившись, вглядывалась в мазки на холсте, будто надеялась обнаружить подсказку в толще художественных слоев. Близнецы с недоверием поглядывали друг на друга, а тетушка Розмари, продолжая терзать покладистого Себастьяна вопросами. «Да, совсем забыл сказать, — спохватился Крэпс, — вам следует знать, что все тайники находятся на территории гриффин -Холла а шифр скрыт именно в изображении. Не стоит повреждать картины, ни холст, ни рама не станут ответом на загадку. При этом для каждого из вас я использовал уникальную комбинацию символов, которая будет понятна только...» Порыв ветра заставил распахнуться одно из окон, находившихся на высоте человеческого роста, и стекло обрушилось вниз, осыпав осколками постамент с гипсовыми бюстами и кувшинами. Филипп машинально прижал руку к щеке, мимо пролетело что-то острое и кожу отцарапало, словно иглой. «Боже!» — вскрикнула Айрис Белфорд и принялась отчаянно дуть на ладони. По ее пальцам стекали капли густого и обжигающего горячего шоколада. Одна из чашек лежала на столе, заливая содержимым белоснежную скатерть. «Не представляю, как так вышло!» — чуть не плача воскликнула девушка. «Не стоит огорчаться, милая. Тебя просто испугал резкий звук. Возьми мою чашку, я и притронуться к ней не успел». Матио Крэпс утешал невесту, как уронившего лакомство ребенка. «Видишь, все поправимо. Вот, держи». Взяв туго свернутую салфетку за уголок, он рывком развернул ее в воздухе и передал Айрис. Другой салфеткой прикрыл пятно от разлитого шоколада и ободряюще ей улыбнулся. Тетушка Розмари, неодобрительно взиравшая, как брат суетится вокруг этой крайне сомнительной девицы, мстительно заметила. «Такие вот ожоги, они самые непредсказуемые. Миссис Одли, жена бакалейщика, как-то раз облила руку горячим сахарным сиропом. Так ей пришлось до конца своих дней носить тонкую розовую перчатку, длинную, выше локтя». Она их, бедняжка, дюжинами заказывала в универсальном магазине Данкана и Плицера. Айрис Белфорд метнула на тетушку Розмари жаркий негодующий взгляд, но пожилая леди, отвернувшись с невинным видом, принялась изучать свою картину и больше внимания на эту дурно воспитанную выскочку не обращала. Через зияющее чернотой разбитое окно в мастерскую проник ночной солоноватый ветер, и Оливия, наконец, ощутила, как расправляется, сжатое спазмом горло, и шею приятно холодит под влажным воротничком вельветиновой блузы. Она подошла к брату и встала рядом, соприкоснувшись с ним, как в детстве, краешком плеча. Близнецы молча рассматривали картину Филиппа, пытаясь проникнуть в замысел Крэпса и отыскать шифр, указывающий на местоположение тайника. «Ты не находишь, что в ней есть что-то пугающее?» — Что-то такое липко-кошмарное, чего одновременно хочется и отвернуться, и продолжать смотреть на нее? — спросила Оливия, пристально разглядывая обезумевшее от ужаса яйцеобразное существо. Тот не ответил, и вместо него свое мнение высказал Себастьян Крэпс, неслышно приблизившийся к близнецам. — Я, признаться, удивлен не меньше вашего, — с рассеянной улыбкой сказал он. «Даже не подозревал, что отец в его возрасте способен так увлечься живописью». «И не только живописью», – язвительно заметила тетушка Розмари, которая изменила ее викторианская сдержанность. Она поднесла свою картину к яркой лампе, сняла очки и, то приближая их к холсту, то отдаляя, пыталась расшифровать свое смутное ощущение несоразмерности какой-то детали изображения по отношению к общей композиции – С самого первого взгляда на картину ее покоробила эта уродливая диспропорция, но в чем она заключается, пожилая леди понять не могла. «Грейси, ну не глупи, прошу, позволь мне взглянуть на нее, всего лишь на одну минуточку». Оливия обернулась. В углу мастерской продолжался ожесточенный спор между супругами Хоггард. Кузина Грейс, по-видимому, отказывалась делиться с мужем соображениями насчет послания, зашифрованного в ее картине. Она двумя руками прижимала полотно к груди и шепотом выговаривала Майклу что-то наболевшее, отчего ее лицо приобрело неприятное, мстительное выражение. Наконец Майкл оставил жену в покое и спросил развязным тоном. «Если я правильно вас понял, мистер Крэбс, то территория поиска сокровищ ограничена домом и садом. Значит ли это, что ваше гостеприимство распространяется на всех до тех пор, пока драгоценности не будут найдены?» «Безусловно!» Матиас Крэпс кротко взглянул на Майкла. «В всем хватит места. К тому же мы с Айрис рассчитывали, что вы окажете нам честь и останетесь на праздничный обед по поводу нашего бракосочетания. Ничто не сможет доставить нам большей радости в такой важный день, чем семейное торжество. Правда, Айрис, дорогая?» Если Айрис Белфорд и обрадовала такая перспектива, то свою радость она никак не выразила. Девушка неопределенно пожала плечами и с осторожностью поднесла к губам чашку с шоколадом. Смакуя любимый напиток, она прикрыла глаза от удовольствия и всем своим видом дала понять, что в дальнейших обсуждениях участвовать не намерена. Однако Майкл Хогарт на этом не успокоился. Засунув руки в карман, он расхаживал по мастерской, прищелкивая каблуками модных ботинок. Джереми Аштон следил за его передвижениями, поражаясь тому, какое безотчетное раздражение вызывает в нем этот фронтоватый молодчик. «И все же... Мистер Крэбс, знаете, что меня больше всего интригует?» задумчиво произнес Майкл до странности серьезным тоном, какого от него никто не ожидал. «Зачем вы устроили весь этот балаган с поиском сокровищ и зашифрованными в картинах подсказками? Мы вроде бы не дети и в развлечениях подобного рода не нуждаемся. Довольно оригинальный способ выделить родственникам причитающуюся им часть наследства. Вы не находите...» Высказав то, о чем про себя думали все присутствующие, Майкл повернулся к Крепсу и с вызовом посмотрел ему в глаза. Разговоры между гостями смолкли, все замерли и насторожились. Хогарт не снискал ничей симпатии. К его жене большинство испытывало жалость, а самого молодого человека считали пустым и никчемным. Тем не менее вопрос показался совсем справедливым, и каждый в душе позавидовал смелости Майкла. Уловив всеобщее одобрение, Матиас Крэпс рассверипел. Он встал, отодвинув одним движением глубокое кресло и распрямился во весь свой внушительный рост. Никому бы не пришло сейчас в голову назвать его стариком. Обведя взглядом всех присутствующих, он подавил гнев и спокойно с расстановкой произнес «Здесь, в Гриффинхоле! «Нет ничего причитающегося вам, Майкл. Это относится и к остальным!» Голос Крепса зазвенел от яростного возмущения. «Моя жизнь не окончена, чтобы вы могли подсчитывать наследство! Я еще жив! Слышите? И собираюсь жить еще!» Раздался приглушенный стук, и тетушка Розмари ахнула от ужаса. Дрожащей рукой она показала на Айрис — которая, уронив чашку с шоколадом и выкатив глаза ладонью с хищно растопыренными пальцами, царапала воздух вокруг себя и отчаянно пыталась встать на ноги. Из горла девушки вырвался прерывистый сиплый хрип, лицо исказилось от нестерпимой муки. Все еще безуспешно пытаясь встать, она несколько раз ударила в пол правой ногой, выгнула спину и начала сползать в кресле, безвольно свесив голову на бок. Несколько долгих секунд... Все в оцепенении наблюдали безжизненное тело Айрис Белфорд. Ветер, ворвавшийся в мастерскую через разбитое окно, пробежал по колеблющимся язычкам свечного пламени, и тени за спиной Матеоса Крэпса исполнили диковинный танец. Шаркая, еле передвигая ноги, будто шел по колено в воде, он подошел к распростертому телу девушки и, склонившись над ним, приподнял темноволосую голову, бережно взяв ее обеими ладонями. Заботливо, со щемящей нежностью уложил на мягкий подлокотник кресла, выпрямился на мгновение, прикрыл глаза и объявил, Все кончено, она мертва.